серьёзные испытания. Неожиданные встречи и общения с разными придурками, которые числились экстрасенсами, закончились. Меня посадили в привычный рафик или похожий и привезли в какой-то научный институт. Там обвешали всякими датчиками и начали снимать какие-то данные. По-видимому, изучали мой мозг, так как датчиков с проводами было больше всего на голове. Затем ничего не объясняя, вновь вернули в центр. чего они хотели узнать. У этих яйцеголовых мозги по-другому устроены, не так, как у нормальных людей. О конца моего срока нахождения на зоне мне никто не говорил. Потом мне пришлось пройти полиграф. Во время процедуры я старался думать о побережье моря, прибрежном песке, жарком солнце и морском бризе, о том, что мне привиделось при попытке загипнотизировать меня Иваном Петровичем. Наивно думать, что смог обмануть полиграф. Но слышал, что опытные люди могут. Может, и мне поможет. Чёрт не выдаст, Бог не осудит, организм не подведёт. Однако после полиграфа Иван Петрович выглядел довольным. В чём-то я прокололся. Но что эта процедура может выявить? Я вру или скрываю некоторые моменты? Так чекисты это и подозревают. Однажды я увидел в привычном кабинете Ивана Петровича в накинутом белом халате. Что-то новое. Я почувствовал тревогу, а в голове зазвенел тревожный звоночек. — Не беспокойся, Сергей. Чекист попытался меня успокоить. Обычному гипнозу ты не поддаешься, а мы применим кое-какие расслабляющие средства. — Они для здоровья безвредны, только позволят легче погрузить тебя в особое состояние, — пояснил. Внутри меня всё протестовало против предстоящей процедуры, но я постарался не проявлять эмоций и послушно выпил предложенный стакан с водой. Удивительно, но никакого вкуса и необычных ощущений не почувствовал. В кабинете появилась медсестра, установила капельницу на стойке рядом с кушеткой и вышла. Двое незнакомых мужчин расположились на стульях, а Иван Петрович предложил мне лечь на кушетку. Закрыть глаза и расслабиться. Один из мужчин, чётко выговаривая слова, заговорил: "Серёжа, слушай мой голос, только мой голос. Раз. Я очнулся от острой боли в локтевом сгибе. Приоткрыв глаза, увидел, как медсестра ловко пристраивает капельницу, а от бутылки протянулась прозрачная трубка к игле, торчащей из моей руки. Приклеив иглу лейкопластырем к коже, девушка молча взглянула куда-то и вновь вышла из помещения. Повернув голову, я увидел Ивана Петровича с мужчинами, стоящими у окна. У всех были озадаченные лица, и все смотрели с тревогой на меня. Что-то выудили? Что я им сказал? Прислушавшись к себе, я ничего не обнаружил, кроме слабости. Ещё в памяти остались обрывки какого-то сна. Опять морской бриз южного моря, жара, запах растений и пение птиц. Дополнительно я увидел примитивную хижину, покрытую пальмовыми листьями и стенами из кривых стволов каких-то деревьев. За хижиной находилась сплошная стена из тропических растений. Что это? Откуда? Это сон был? Я что-то говорил? Прохрипел я, обращаясь к мужикам. Пить хочется, признался, ощущая сухость во рту. Один из мужиков наполнил стакан из графина и подо мне. Ты что-нибудь помнишь, спросил Иван Петрович, пока я утолял жажду. Не, а, отозвался я, опустошив стакан. Значит, меня Удальзыкин критизировал, поинтересовался я. Я что-то сказал? Повторил вопрос. Разберёмся загадочно отозвался мой мучитель. Долбаные комитетчики, и всего пытаются сделать тайну. — Конечно. Если они не будут прикрывать свою деятельность таинственностью, то кто будет их бояться? — Подонки, однозначно. Лежи и отдыхай. Завтра желательно свою зарядку пропусти. Пусть организм очистится и восстановится, — указал мне Иван Петрович и вышел с мужиками из кабинета с озабоченным видом. Неделю меня никто не беспокоил. Мои тренировки с Владимиром по вечерам. а также встречи с Леркой по утрам на зарядке продолжались. Периодически я таскал из магазина напарнику печенье, конфеты, лимонад и пирожное, а спиртное он не просил. С девчонкой у нас сложились обычные отношения двух знакомых, однако она ожидала больше. Я же не мог переступить через себя, хотя и хотелось. «Ну, я озадачил же ты, Сергей, все научное сообщество», признался появившийся Иван Петрович. Ты видел, слышал и чувствовал что-нибудь во время последнего опыта?» Спросил и пристально уставился в мои глаза. «Я уже отвечал, что нет», — ответил я с раздражением. «Мне показалось, что только закрыл глаза и тут же почувствовал укол в вену», — пояснил. «Что случилось? Я что-нибудь делал?» «Сказал что-то, взорвался». «Сказал», — признался комитетчик, не сводя с меня взгляда. «Невольно признаешь реинкарнацию и поверишь в переселение душ». в замешательстве покачал головой. «Ты заговорил на неизвестном языке», — наконец признался он. «Слышал, что под гипнозом или в других случаях некоторые люди способны на это, но подобные случаи единичны в мире. Даже ученые, которые занимаются изучением человеческого мозга, могут не встретить этого за всю жизнь». «Теперь ты понимаешь, какой шум поднялся в научной среде из-за этого события?» «Некоторые тебя требуют и хотят повторить опыт». «Ты ведь не хочешь оказаться в их руках в качестве подопытного кролика?» — спросил и хмыкнул насмешливо. — Нет, — ответил я в замешательстве и мысленно добавил, — и в ваших тоже. — Зачем же вы им сказали? — поинтересовался угрюмо. — Пришлось привлечь ученых лингвистов, чтобы узнать, что ты бормотал и на каком языке, — признался Иван Петрович и досадливо поморщился. — Никто не смог перевести... Только предположили, что это древний и уже мертвый язык. Опознали лишь несколько слов из древнего санскрита, но и те оказались лишь созвучны, но не точны. Вы приметили крючков, рыба и еще несколько. Один индуист предположил, что ты говорил на одном из древних индоарийских языков, используемых некоторыми племенами на южном побережье древнеиндийского континента. Вот послушай, что ты говорил под гипнозом. Может, чего узнаешь или проявятся какие-либо ассоциации, предложил и открыл ящик того. Щёлкнул клавишей магнитофона, и из невидимых колонок я услышал глухой голос, отдалённо похожий на мой. Всегда слушая свой голос из другого источника, не узнаёшь сам его, а если к тому же он бубнит на незнакомом языке, магнитофон воспроизвёл записанную тираду и замолчал. прокрутив плёнку, ещё некоторое время чекист выключил магнитофон. "Ну что скажешь?" Иван Петрович поднял на меня усталые глаза. "Ничего", ответил я и пожал плечами. "Я устал. Мне надоело здесь торчать. Домой хочу", сообщил, предполагая, что могу ставить условия, так как стал интересен не только чекистам, но и учёным. "Вдруг в следующий раз я заговорю на языке какого-либо африканского племени?" Неожиданно представил, как я под балалайку пою материнные частушки на санскрите перед сборищем учёных, как шариков из собачьего сердца их мыкнул. Не получится с демонстративным участием, признался Иван Петрович. Т тобой заинтересовались из Института мозга, и сюда едет бригада учёных и медиков. Придётся задержаться ещё на некоторое время. Сам не ожидал, что ты окажешься просто кладезь ютайн. признался бы в своих возможностях. Может, я и смог бы тебя оградить от этих учёных, с жалостью предложил он. Жалко, что запретили тебя пытать колёным железом и вообще причинять вред физическому или психическому здоровью, в шутку посетовал чекист. Я замерев посмотрел на него. Шутят ли? С этих ребят, которые с чистыми руками и холодной головой станица «Теперь эти яйцеголовые будут над тобой издеваться», — злорадно предположил он. «Я, конечно, буду выполнять приказ и не допущу какого-либо повреждения, а то его здоровье пообещал». «Вот ведь прилетело, откуда не ждали», — размышлял я, бредя по территории центра к своему корпусу. «Хотелось плюхнуться на кровать и хорошенько подумать о своих перспективах, если они есть». «А мне ведь при погружении в гипноз казалось, что нахожусь на южном морском побережье». Слышал шорох волн, набегающих на песок, чувствовал аромат тропических растений. Вроде видел хижину, отдалённо напоминающую бунгало, которое строят или будут строить для туристов, отдыхающих в Индии. Может, действительно есть переселение души или реинкарнация. Возможно, мой предок был когда-то воителем ключков, хотя это, вероятно, неверный перевод. Зачем воителям ключки? или это побочное влияние неизвестных могущественных сил на мою память или подсознание?